Она снова ущипнула себя. «Это я», — сказал Сью, входя в комнату. «Кончай щипать себя, радость моя». Он так сильно хромал, что чуть не растянулся на полу. френни я вернулся». сью закричала она. «Ты настоящий! Если ты настоящий, подойди ко мне!» Он подошел и обнял ее. Глава 70. сью сидел на стуле рядом с постелью Фрэн, когда в палату вошли Джордж Ричардсон и Дэн Леттроп. Фрэн немедленно схватила Стью за руку и сильно сжала ее. Лицевые мускулы ее напряглись. сью увидел, как она будет выглядеть в старости. На мгновение она напомнила ему матушку Абагейл. «Стью», — сказал Джордж, — «я слышал о твоем возвращении. Это просто чудо». «Мы все рады». Джордж пожал ему руку, а потом представил Дэна Летропа. Дэн сказал, «Мы слышали, что в Лас-Вегасе был взрыв. Вы видели его собственными глазами?» да «Люди тут думают, что это был взрыв ядерной бомбы. Это правда?» «Да». Джордж кивнул и повернулся к Френ. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Как мой ребенок?» «Собственно говоря, — сказал Этроп. Из-за этого мы и пришли». Френ кивнула. «Умер?» Джордж и Дэн переглянулись. «Френ, — сказал Джордж, — я хочу, чтобы вы слушали нас внимательно и правильно поняли то, что мы вам сейчас скажем». Тихо подавляя истерику, Френ сказала. «Если он умер, просто скажите мне, и все». «Френ, — сказал Стью. «Похоже, Питер поправляется», — мягко произнес Дэн Леттроп. На мгновение в комнате воцарилось ошеломленное молчание. Фрэн посмотрела на Дэна, словно он нес какую-то несусветную бредовую чушь. Это мгновение сью запомнил на всю жизнь. «Что?» — прошептала наконец Фрэн. «Не надо радоваться раньше времени», — сказал Джордж. «Вы сказали, он поправляется». На лице Фрэн застыло выражение откровенного изумления. «Слушайте меня внимательно», — сказал Джордж. Капитан Шустрик, по нашим наблюдениям, является вирусом безфиксированного антигена. Так вот, у каждого нового вируса гриппа, обычного гриппа, был новый антиген. Вот почему эпидемии повторялись через каждые 2-3 года, несмотря на прививки. Но через 2 года появлялся новый тип вируса, и вы заболевали, если, конечно, вам не успевали сделать новую прививку. Но вы выздоравливали. Вмешался Дэн, потому что в конце концов ваш организм начинал вырабатывать свои антитела и побеждал гриб. Что же касается капитана Шустрика, то он сам мутировал каждый раз, когда ваш организм занимал оборонительную позицию. В результате неизбежно наступала смерть. «Почему же тогда мы не умерли?» – спросил Стью. «Мы не знаем», – ответил Джордж. «И вряд ли когда-нибудь узнаем». «Так вот», — продолжал Дэн, — «люди, подхватившие капитана Шустрика, иногда почти поправлялись, но никому не удалось победить болезнь до конца. Ваш ребенок заболел через сорок восемь часов после появления на свет. Никаких сомнений в том, что это капитан Шустрик. Но темные пятна под нижней челюстью, которую мы с Томом связываем с четвертой и последней стадией болезни, так и не появились». «Я не понимаю», — сказала Френ, — «что...» «Каждый раз, когда вирус мутирует, организм Питера начинает вырабатывать новые антитела», — сказал Джордж. «Вы передали ребенку по наследству половину своего иммунитета, Фрэн. Он заболел, но у него есть хороший шанс выздороветь». «А как насчет других женщин, которые забеременели от мужчин, не обладавшись иммунитетом?» — спросил Стью. «Мы полагаем, что их детям предстоит та же самая трудная борьба», — сказал Джордж. «И некоторые из них могут умереть». Но очень скоро у всех новорожденных в свободной зоне, да и во всем мире, иммунитетом будут обладать и отец, и мать. Держу пари, что когда это случится, победа будет за нами. «Я так хочу, чтобы Питер выжил», — прошептала Фрэн, — «просто потому, что он мой, и я люблю его». Она посмотрела на Стью. «И он — это моя связь со старым миром. Он похож больше на Джесса, чем на меня, и я рада этому. Так и должно быть. Ты понимаешь меня, Стью?» кивнул, и ему в голову пришла странная мысль о том, как ему хотелось бы посидеть с Хеппом, Норманом, Брюэтом и Виком Палфри, выпить и пиво, и посмотреть, как Вик сворачивает одну из своих дерьмовых цигарок. Его маленькие ручки были сжаты в кулачки, лицо его было красным. На лоб ему свисал забавный клок темных волос. Глаза его были голубыми, и казалось, что он смотрел прямо на Стью, словно обвиняя его во всех своих несчастьях. Фрэнни снова плакала. «Фрэнни, что с тобой?» «Все эти пустые кроватки», — проговорила она сквозь слезы. «Эти пустые кроватки, о Господи! Недолго ему придется быть одному», — сказал сью и обнял ее за плечи. «Как ты считаешь, Лори?» Но Лори уже ушла, оставив их одних перед стеклянным окном палаты. Морщась от боли в ноге, сью наклонился к Фрэнни и неуклюже обнял ее. Они смотрели на Питера. Скоро Питер уснул, прижав ручки к груди, но они продолжали смотреть на него и удивлялись тому, что он вообще появился на свет. Глава семьдесят первая.